прореагировала на выступление Джубеевской недели мгновенно и бурно. Тут система сработала тоже безотказно. Уже через день на кинотеатре Россия, тогда лучшем в Москве, красовались огромные рекламные щиты, возвещающие о моей картине. А 7 сентября, в день 150-й годовщины Бродинской битвы, Сосос премьер. Надо же, что задумывали, то и свершилось. Премьера была непростая, неформальная, а очень пышная и торжественная. Спыхивали блицы фоторепортеров, стоядали кинохроникёрские камеры, говорили речи, подносились цветы. На сцене в президиуме сидели актеры, среди которых находился и улыбающийся, ничего не подозревающий обидчик фельдмаршала Игорь Владимирович Ильинский. А если бы Аджубей не вернулся в зал и уехал вместе с сыном домой? От каких случайностей порой зависит жизнь. Я сказать, что неверный взгляд на актерские амплуа укоренился довольно глубоко. Например, многие считают, что такие актеры, как, к примеру, Вячеслав Тихонов или Михаил Ульянов, актеры с огромным положительным обаянием, социальный герой, не вид, права играть отрицательные роли. Но если зрителям можно простить эту дилетантскую точку зрения, то кинематографическим руководителем. Подобные любители ни к чему. Помню, как меня вызвал к себе наш министр Романов. "Это правда, что вы утвердили на главную роль в своем фильме Иннокентия Смоктуновского", спросил он. Я в это время только-только начинал съёмки "Берегись автомобиля". Да, сказал я настороженно. А что? Как вы могли? Он только что сыграл Владимира Ильича Ленина в фильме "На одной планете". А теперь у вас он, значит, будет играть жулика? Я вначале растерялся, такого оборота я не ожидал. Но он же будет играть у меня в другом гриме. нашелся я у Явозьмктовского будет совершенно иной внешний облик. Все равно уперся министр, этого делать не следует. Но жулик у нас благородный, честный, очень хороший, аргументировал я, но безуспешно. Деточки, но положительный. После подобной преамбулы мы около часа припирались на эту тему. Я упорно стоял на своем И выстоял. Когда я уходил, мне вслед бросили незабываемую фразу: "Да неразборчивый у нас Смоктуновский". С таким допутствием я и отправился снимать новую комедию. Я не посвятил Инакентия Михайловича содержание нашей беседы. Лукьяновский был человеком легкоранимым, сомневающимся, нервным. Это нанесло бы ему психологическую травму. Я рассказал ему об этом разговоре только тогда, когда съемки были завершены. С моей точки зрения роль Жулика Деточкина одна из лучших в биографии артиста. А как он сыграл роль Ленина мало кто помнит. Мысль, что исполнитель должен всегда эксплуатировать то, что он однажды нашел, не выходить за круг определенных образов, играть разновидность одного и того же, мысль вредная, порочная, сковывающая развитие актерской индивидуальности. Однако вернемся к Игорю Ильинскому. После Волги-Волги Его очень мало снимали в кино. В те времена почти не делалось комедии. Его не в чем было заняться.